На основании изложенного обвиняется Воробьев Алексей Сергеевич, 20 июня 1948 года, из Москвы, русский, беспартийный, гражданин СССР, образование семь классов, инвалид второй группы, работающий бригадиром в Бюро похоронного обслуживания, проживающий Москва, Алтуфьевское шоссе 18, квартира 161